Глава 13. Воскресенье наступило быстро. До самого часа выезда я ни разу не увидела ректора Реймонда. Он не встречался мне в коридорах, не появлялся на аллеях. Казалось, его попросту нет в институте. И в какой-то мере мне было спокойнее, но чем дольше я его не видела, тем больше о нем думала. Может, зря я повела себя с ним так резко. А вдруг у него и правда ничего с леди Гайри нет? Неприятный у нас вышел крайний разговор. Тень меня одергивала. Хотел бы, нашел повод еще раз обсудить сложившуюся ситуацию. Нет, моя милая, он прекрасно проводит время с Виверной. Не получилось облапошить нас, вот и слилось, драконище гадкое. Ушел к той, с кем легче договориться. Я не хотела верить. И в институт носа не кажет тоже от того, что слишком занят леди Валеритой. «Она-то как раз в Академии!» «Тут что-то не так!» Однако ревнивая драконица нашептывала мне о подлом и гадком нраве герцога, который только и мечтал воспользоваться наивной адепткой. Я эти мысли гнала прочь. Но уже перед поездкой к королю начала переживать. При мысли, что мне предстоит встретиться с ректором за королевским столом, внутри все сжималось, словно тугие пружины и было ощущение, что они готовы вот-вот выпрямиться, ломая мое относительное спокойствие и уравновешенность. С Нейтом я тоже почти не встречалась. Лишь раз он дождался меня после тренировки для того, чтобы узнать, как я себя чувствую, был предельно вежлив и тактичен. Я смотрела в спокойное и серьезное лицо парня и удивлялась. Он менялся. Я не знала, хорошо это или плохо. Тень и та напряглась. «Наше воздействие имеет эффект. Но какой? Это нам еще предстоит узнать». В замок Нейт поехал в королевском экипаже, в то время как я отказалась от такой чести и предпочла поездку с родителями. Мне очень хотелось увидеть их, прежде чем я встречусь с владыкой. Перед уходом я попросила Лейлу не встречаться с Тимом, хотя по ее взгляду видела, что сестра не послушает. Мне казалось, что Найли ошибается». Лейла не сделала выбор в сторону Тима. Он вызвал ее интерес из-за звоны. И меня это пугало. Как бы Лейла не сделала чего-то, что выдаст нас или повредит ей. Выходя, я ментально приказала мифику. Охраняй ее. Он моргнул круглыми глазищами, давая знать, что будет следить за сестрой, не оставляя ту ни на секунду. И хотя я знала, что Геката верен мне. И если так случится то ценой собственной жизни защитит Лейлу, но из комнаты выходила с тяжелым, гнетущим предчувствием. На улице было прохладно. Осень начала передавать права подбирающейся зиме. Листья осыпались с деревьев и шуршали под ногами. Солнце еще не дотянулось до заката, но потерялось под тяжелыми серыми тучами, и было ощущение, словно на улице поздний вечер. Я куталась в осенний утепленный плащ и косо поглядывала на стражей, стоящих вдоль аллеи, Они выглядели сумрачными и сонными, как и вся природа, готовящаяся к подступающей стуже. Я зябко поёжилась и ускорила шаг. Экипаж стоял у ворот. Жером махнул мне рукой, но навстречу уже шел отец. Обнял, погладил волосы и нежно спросил. Все хорошо, моя милая?» «Да», — не ответила, кивнула я. Он взял меня за локоть и повел к карете. «Мама очень переживает», — сказал мне на ухо, прежде чем помог войти в салон. Я кивнула, понимая к чему клонит отец. поэтому улыбнулась, завидев сидящую в подушках маму и радостно проговорила: Ты чудесно выглядишь, матушка, не переживай, у нас с сестрами все в порядке и присела напротив неё. Мама закатила глаза и приложила пальцы к виску. У них все в порядке. ты слышал илай нас внезапно и совершенно неожиданно вызывают в замок на аудиенцию, а наша дракошечка говорит, что у них все в порядке. Отец прикрыл дверь экипажа, сел рядом с мамой и, сжав ее руку, медленно проговорил. «Успокойся, дорогая. Если было бы что-то плохое, нас бы не приглашали, а везли под конвоем. Я уверен, а Яна нам все объяснит. И оба родителя посмотрели на меня. Папа прав», — не торопясь говорить о помолвке, начала я. «Так вышло, что лорд Эльмонд, король Лейн, увидел интерес Нейта ко мне». Я старательно подбирала слова и думала, как подготовить родителей к основной мысли о возможной помолвке меня и сына ректора. Мое напряжение облегчил отец. Негромко кашлянув, он обратился ко мне. «Ая, дракошечка, если ты думаешь, что наше отдаление от столицы не позволяет нам быть в курсе всех городских слухов, то зря. Мы знаем, что племянник короля и сын Реймонда Лейна активно ухаживает за тобой». «Некоторые языки договариваются до того, что пророчат тебе место рядом с ним в качестве жены!» Я вскинула на отца встревоженный взгляд. Мама пересела ко мне и, взяв за руку, тихо спросила. «Король Эльмант настаивает на вашей помолвке с Нейтом? Так, моя хорошая!» Я опустила глаза и кивнула. Отец пересел к нам. Теперь я сидела между своими родителями, и каждый держал мою руку. «И как к этому относишься ты?» — поинтересовался папа. Я пожала плечами. нет чудесный, но, боюсь, я слишком мало его знаю и не готова сейчас давать ответ. Для меня это слишком большая неожиданность. Я по-другому представляла наше обучение и хотела бы закончить его и стать самостоятельной. Возможно ли это, будучи избранницей племянника короля?» Отец нахмурился. «Все зависит от отношения к тебе, избранник. Я видел много семей, где жена имеет полную свободу И даже вникает в дела мужа. Если Нейт действительно в тебе заинтересован и его волнует твое состояние, то он не будет противиться обучению и самостоятельности жены. А если вы проявите понимание друг к друг другу, то это может скрепить ваш союз. Но ведь я спросила другом, моя милая. Хочешь ли ты стать избранницей, Нейт? Мы с мамой понимаем, что племянник короля более чем перспективный выбор для тебя. Однако хотели бы сказать, что для нас более важно твое счастье. Если ты чувствуешь, что он не твоя судьба, то лучше откажись. Нам будет больно смотреть на твои мучения в попытке выглядеть радостной в объятиях нелюбимого мужчины. В этом случае жизнь покажется тебе очень долгой и мучительной. И мучением это станет не только для тебя, но и для нас. Очень хорошо подумай, прежде чем соглашаться на этот союз. Я с благодарностью посмотрела на отца. «Но король Эльмонд, слишком настроен на наш будущий брак!» Отец вздохнул. «Король Эльмонд такой же дракон, как и все остальные. А ты — тень. Ты не такая, как все драконы. И мы, твои родители, поддержим твой выбор. Если будет необходимо, то встанем на защиту твоих интересов, даже сопротивляясь воле владыки. Мы будем настаивать на твоем решении». Меня накрыло волной теплых чувств, да так, что на глаза навернулись слезы. Милые и хорошие мои родители. Если бы все было так просто. Нельзя сказать королю, я не хочу замуж за вашего племянника и просто закрыть этот вопрос. Здесь замешаны дела политики и страны. Эльмонд будет очень сильно настаивать. И переубедить его можно только, проведя основательные доводы, почему не стоит спешить с нашей Снейтом помолвкой. Я обняла папу, ощущая, как мамины руки обнимают нас обоих. «Спасибо вам! Я так счастлива, что именно вы мои родители!» прошептала чувственно. Отец немного отстранился и, улыбнувшись, вытер слезы с моих щек. А мама нежно проговорила. «Ты всегда будешь наша дракошечка. Вместе мы все решим». Если бы они только знали, как нужны были мне эти слова. Даже тень восприла и ментально прошептала. «У нас лучшая семья». Мы сделаем все для них и ради них. У входа во дворец нас торжественно встречали. Вдоль ступени стояли лакеи. На встречу вышел дворецкий. Он же проводил нас до огромного зала. Вопреки моим ожиданиям, что мы встретим всю королевскую семью, за длинным столом сидели всего несколько человек. Владыка с супругой и Нейт. Герцога Реймонда не было. И это было странно, учитывая, что лорд Эльмонт собирался договариваться о нашей с Нейтом помолвке. А тот был сыном ректора. «Как же мы будем договариваться без него?» И тень загрустила. Она даже больше моего желала увидеть мрака. Мама замерла в реверансе при виде королевской читы, а папа склонил голову. Высшие поднялись, и если король остался стоять на месте, то леди Ельсия, ласково улыбаясь, направилась к нам. «Что вы не стоит?» — защебетала она. — У нас сегодня небольшой семейный ужин. От фразы «семейный ужин» у меня тень зубами скрипнула. Но не успела я следом за родителями поклониться высшим лордам, как меня взял за руку подошедший Нейт и отвел к столу, где помог присесть. Сам устроился напротив. Рядом со мной сели родители. Тут же подошли слуги. На тарелках быстро появилась еда, в бокалах вино. Король Элмонт вел себя сдержанно и крайне вежливо. Он приподнял бокал и произнес ⁇ Мы рады видеть вас в нашем замке, лорд Эллай и леди Хейди Хайтерн ⁇ После чего сделал небольшой глоток и оставил вино в сторону. Отец ответил также предельно вежливо. Для нас честь посетить замок Лейн, Ваше Величество. И все замолчали. Король не прикасался к еде, а внимательно смотрел на меня. У меня кусок в горло не лез. Отец хмурился. Мама ковыряла в тарелке. Обстановку разрядила леди Ельсия, внезапно радостно заявившая. «Ах, леди Хейди, вы так прекрасны! Теперь я понимаю, в кого у вас такие девочки! И без лести, должна сказать, вы воспитали прекрасных дочерей! Вы не представляете, как нам приятно, что именно ваша дочь привлекла внимание нашего Нейта!» На лице мамы тут же появилась ответная улыбка. А королева продолжала говорить. Что же вы ничего не пробуете? Наш повар так старался. Возьмите кусочек мяса, это божественно. Во всем Амшавире нет повара лучше королевского. Хотя герцог Реймонд рассказывал, что и у вас был прекрасный ужин. Он был в восторге от блюд, которые подавали на вашем вечере. При напоминании о герцоге я напряглась. Отец словно бы ощутил и это и тут же спросил. Герцог Реймонд очень тактичен. Я бы хотел высказать ему свое почтение, но, как вижу, он отсутствует. «Да», — подал голос король. «Несколько дней назад ему пришлось покинуть Амшавир по государственным делам. Ситуация требует его присутствия». «Я вся вслух превратилась». «Я слышала о неком тайном сообществе», — осторожно сказал отец. «Это как-то связано?» Король неопределенно кивнул. «В какой-то мере. Именно поэтому, я надеюсь, мы сегодня сможем решить вопросы, которые смогут разрядить обстановку в обществе». Тень в груди тяжело вздохнула. Меньше всего ей хотелось решать эти вопросы. Лорд Эльмонд перевел взгляд на Нейта, потом на меня и следом на отца. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, для чего здесь собрались. Я поглядела на Нейта. Его лицо было серьезным, а взгляд внимательным. Мне стоило сказать лишь одно слово, и боевик повторил бы все, о чем мы договаривались. «Подчиненный мною Нейт». Некогда желающий меня только как предмет страсти. Теперь же он сидел строгий, представительный. И что-то в нем разительно изменилось. Взгляд, осанка, поворот головы. Останется ли он таким же после того, как подчинение будет снято? Захочет ли отомстить мне? Припомнить то, что он был подвластен моей воле? Тень во мне молчала. Она, как и я, не могла дать ответов на эти вопросы. Я хотел бы здесь и сейчас договориться о дате помолвки. Четко проговорил Эльмонт. Даже не пытаясь поинтересоваться моим мнением. Я спохватилась, что нужно отдать приказ Нейту. Мягко коснулась его сознания, напоминая о договоре, и остановила себя. Боевик смотрел на меня прямо. В темных глазах стояла боль. Такая, от которой у меня слова в горле застряли. И я ненароком подумала. А ведь он все понимает. Сопротивляется. Что мы делаем, тень? Драконец не ответила провернулась, выстраивая нити подчинения и начала усиливать влияние. Глаза на это чуть затуманились, и он начал говорить. И все же от меня не скрылось, что слова он насильно выдавливал из себя. «Ваше Величество, король Эльмант!» Приторможенно чуть слышно говорил боевик. «Я с огромным уважением и любовью отношусь к леди Аяне, но...» «Что я делаю?» Вихрем пронеслось у меня в голове. «Он же свое сознание ломает. Не просто ломает, а калечит. «Этого он точно не простит!» «Разве это правильно?» Подумала, и усилием воли остановила влияние тени. Та да вскинулась. «Что ты делаешь, Аяна? Он перестанет говорить! Замуж захотела!» «Но ведь подчинение может быть другим!» Быстро подумала я. «Не ломающим волю, а поддерживающим ее! Честным таким, которая помогает видеть истину и понимать ее!» «Не выйдет такое с Нейтом!» Рявкнула тень. «Я ведь не только его, я себя ломаю», — прошептала я ей. «Я ведь не такая. Я не хочу так. Ведь именно из-за этой черты нас и ненавидят. Мы ломаем, подчиняем, искажаем мысли и желания. Мы заставляем делать то, что хотим мы, совершенно не думая о тех, кого подчинили». «Не вовремя ты решила встать на путь истины и правды. Против своей сути идешь», — прошепела тень. «Пожалеешь». Но я уже поднялась. Нейт смолк. Я сцепила пальцы и начала медленно говорить, смотря только на него. «Нейт, для любой женщины было бы честью находиться рядом с тобой и пройти по жизни. Но, к сожалению, я пока не могу дать свое согласие. Я осознаю все, что происходит». Я повернулась к королю. «Наша помолвка по желанию или без не решит волнение в народе, а лишь усугубит его». «Да, приверженцев тени такая новость обрадует. Но разве мало тех, кого это возмутит?» «Наш с союз не урегулирует, а наоборот всколыхнет общество Амшавира». Король сощурился, поднял руку, приказывая мне замолчать. «Леди Аяна, неужели вы думаете, что я этого не понимаю? Но вижу, что вы не совсем понимаете. Я немного объясню. В Амшавире неспокойно, это факт. Нельзя подстроиться всегда и под всех. Кто-то однозначно будет недоволен. Рано или поздно произойдет восстание, бунт, Или еще что-то похуже, как сейчас происходит на окраинах Сидевара. Там, на границе Шайрохосских лесов, столкнулись группы желающих, чтобы мы разобрались с воскресшей тенью и те малые народности, которые некогда присягнули в верности теням. У меня на душе заскребло. Значит, там сейчас находится Реймонд. Я вслушивалась в каждое слово короля. Вступив в альянс с тенью, у королевской власти намного больше шансов выстоять между двумя огнями. А учитывая вероятное будущее это вы могли бы выстроить, пусть не любовный, но союз между двумя бунтующими силами. Вы должны понимать, ваша помолвка — это политическая пара, созданная для стабилизации настроения народа всего Сидивара. Я бросила взгляд на отца. Тот сидел, хмуро смотря в бокал, который держал в руках. А я, «Милая!» — подала голос леди Ельси, стараясь вложить в него доброту и нежность. «Слишком много нежности, словно сладкая патока, которая липким медом прилипала к моему сознанию. Мы понимаем, что вы слишком мало общались с Нейтом, и, возможно, у вас еще не вспыхнуло тех самых чувств. Но я обещаю, мы сделаем все, чтобы вы не сожалели о вашем выборе. Ведь Нейт очень заинтересован в вас. А мы сделаем так, чтобы вы были счастливы». Счастливо? криво усмехнулся отец и поднял глаза на королеву. Леди Ельсия, при всем уважении, вы желаете сделать вашу дочь пешкой в политических играх? О каком счастье может идти речь? Стерпится, слюбится, строго сказал король и нехорошо сощурился. Мы все должны больше думать о благе народа, а не только о себе. Атмосфера в зале начала накаляться. Вот тут и нужно напомнить Нейту о его бывших подсказала мне тень. Я посмотрела на боевика. За время разговора он ни разу не отвел от меня взгляда. Взгляда, который проникал в душу. И он ее затронул. Я уверенно не стала слушать тень, а отправила четкий ментальный приказ. «Нейт, скажи правду. Скажи, как на душе и сердце, как готов принять меня и зачем. Скажи все честно. На тебя моя надежда, и мое спасение тоже в твоих руках». Так покажи мне свои чувства, раскрой мою значимость для тебя. Скажи по совести и разуму. Скажи, Нейт, так, чтобы все было правильно. Тень глухо застонала. Ну, прощай, свобода. Да здравствует помолвка. Стоило ли столько делов наворотить, чтобы потом от всего отказаться и самой в руки Нейта отдаться? Он сейчас наговорит столько, что мы прямо здесь объявим о помолвке. Взгляд Нейта прояснился. Я видела, как уголки его губ дрогнули в подобие едва заметной улыбки. Боевик словно камень с плеч скинул, выпрямился, став даже ростом выше, приподнял голову и уверенно заговорил: Леди Аяна, прекрасно, очаровательно. Так случилось, что мой интерес к леди не остался незамеченным вами, мой король, и я, признаюсь, пройти мимо нее было невозможно. Она слишком притягательна, как тень, и как необычная девушка. Но должен признать, это далеко от понятия влюбленности. Да и она не настолько привязана ко мне, чтобы мы могли построить крепкую семью, способную создать коалицию, направленную на укрепление власти и стабилизацию настроений в Сидиваре. Леди Хайтерн ⁇ тень. И нужно понимать, что любой наш неправильный шаг может расшатать и без того сложную ситуацию в стране и в наших с ней взаимоотношениях, что далеко не положительно отразится на всех нас. Так вот, наша помолвка. Именно такой шаг. На фоне общей дестабилизации в Сидиваре она будет выглядеть как красный флаг перед лицом сразу двух быков. «Что ты имеешь в виду?» нахмурился король. Нейт прямо посмотрел на дядю. Противники тени воспримут это как вызов. А те, кто ее поддерживают, не разглядят в этом решении воли тени. Слишком скорполительное решение. Начнутся слухи, что мы заставили ее пойти на такой шаг, и это усугубит ситуацию. Брови Эльмонта сошлись на переносице. «С чего ты взял, что все воспримется именно так?» «С того, что никто ее не знает», — твердо заявил боевик. «О тени ходят слухи, разговоры. Но кто с ней лично знаком? Кто ее видел, кроме узкого круга адептов, магистров и ее семьи? Тень для всех — миф, внезапно появившийся в мире. Что они о ней знают? То, что некогда тени были уничтожены?» Если исключить группы ярых противников и защитников, то для простых людей она несчастная девочка из исчезнувшего рода и без собственного племени. Несчастных мы жалеем, но не проникаемся к ним. Для нас она прототип горести и несчастий, а мы стараемся сторониться такого. Зато все обычные люди хотят верить в чудо. Поэтому, чтобы повлиять на массы, мы должны создать сказку. Я должен стать для тени принцем. И не где-то там, на слуху, а на виду. У всего народа. Люди должны не просто говорить о любви между нами, они должны в это поверить. И только тогда наш союз будет выглядеть гармоничным в глазах простого сидевара. Тень должны увидеть не ту, о которой мы учили историю, жестокую, темную, злобную. Нет, она должна предстать в ином обличии, как спокойная, открытая светлая девочка, оставшаяся единственной в своем роде, потерявшая веру в лучшее и в будущем обретшая ее. Девочка, семью которая некогда отверг этот мир, но теперь она пришла и показала всем, что она другая. И мир не просто ее примет, но откроет ей путь в светлое и счастливое будущее. Мы живем в неспокойное время. Позвольте народу поверить в чудо, где любая может стать принцессой. Но для этого нужно создать настоящую сказку, а не тыкать ею в нос народу и уверять, что все сказочно. Пусть они сами придумают ее для нас. И тогда нам будут не страшны тайные сообщества, ведь на нашей саянной стороне будет стоять весь остальной народ. Тень внутри меня кашлянула. А про стратегии мы что-то внушали на эту? Далеко пойдет, мальчик. Я с интересом смотрела на боевика. Такой проникновенной речи я от него не ожидала. Король сцепил руки на груди. эльманд тихо проговорил Ельсия, склоняясь к супругу. А не слишком ли долгий путь выбрал Нейт? Я, конечно, поддерживаю его, но. Король вскинул руку. Нейт прав, не стоит торопиться. Если мы сейчас наглупим, вернуть ситуацию назад не сможем. И он верно подметил сила народа куда больше, чем противоборствующие сообщества, появившиеся на территории Сидивара. Он посмотрел на племянника и скупо улыбнулся. А ты не зря учишься. Правильно я пророчу тебе место ректора института? А возможно, и. Он сощурился, резко поднялся. «Я поддерживаю твое предложение, Нейт. Но хотел бы узнать, как ты собираешься действовать». Боевик перевел взгляд на моих родителей, склонил голову. «Уважаемые лорд и леди Хайтерн, я прошу позволения ухаживать за вашей дочерью Аяной. Обещаю, что буду защищать ее и отвечать за нее, относиться с уважением и почтением, которого достойна ваша дочь. Мои чувства к ней искренние». И я сделаю все, чтобы доказать это и получить ее благосклонность. Обещаю, что если сердце Аяны не сможет ответить взаимностью, я никогда не стану настаивать и давить на нее. Дайте мне шанс проявить себя и показать мои чувства». «Да», — задумчиво протянул тень, — «ведь заметь, он говорит правду. Ты ему приказала. Он не врет. Вот только о любви он не сказал ни слова», — подметила я. Все разворачивалось совсем по непредсказуемому сценарию. Отец поднялся. Во всем его облике было уважение к поведению сына герцога. «Мое почтение к вам, лорд Нейт», — произнес папа. «Я даю вам соизволение. Надеюсь на ваше благородство. И пусть богини будут на вашей стороне». Боевик улыбнулся. Я по его глазам видела, что он понимает, что сейчас заработал в глазах моей семьи сто из ста очков. Он посмотрел на меня и уверенно произнес «Я создам сказку для вас, леди Аяна, и для всего народа Сидивара». И было это сказано настолько твердо и бесчувственно, что я невольно поежилась внутри себя. Провожали нас совсем не по-королевски, скорее по-семейному. Лорд Эльмонт хоть и сдержанно, но предельно почтительно высказался, что ему было приятно познакомиться со мной и родителями. Нейт шел рядом со мной, придерживая за локоть. Он вызвался сам отвести меня в институт. Родители отправились домой. По пути в академию боевик вел себя вежливо и тактично. Все, что он позволил себе, это вопрос о том, как я себя чувствую, все ли хорошо на учебе. Ни одного проявления нездержанности или вспыльчивости. Ни одного пошлого намека или признаний. Я, привыкшая видеть совсем другого на это была искренне удивлена. Единственным его проявлением стало приглашение на прогулку по городу. Парень довел меня до общежития и только там позволил себе поцеловать мою ладонь. Но и тот вышел прохладным и больше похожим лишь на проявление галантности. Тень внимательно присматривалась к Нейту. Боевик слегка мне улыбнулся. На секунду передо мной появился все тот же парень, Лейн. Но улыбка быстро стерлась. Боевик пожелал мне доброй ночи и ушел. Я смотрела ему вслед и внезапно совершенно четко ощутила, что мне не хватает задора и безбаженности того старого Нейта. В нем было что-то настоящее и живое, вызывающее, иногда зло и надменное, но искреннее. В отличие от нового, продуманного, серьезного, слишком строгого, бесчувственного, поступающего не по сердцу, а по уму, холодному и расчетливому. «Лидер!» — подвела итог тень. «А разве мы не это подразумевали, когда собрались сделать из него лучшего боевика?» «Как же то, что он говорил на приеме короля?» — усомнилась я. «Разве он говорил от сердца? Я же просила правды». «А ты и услышала правду», — тихо проговорила тень. «Вот только сердце у него теперь боевое, стратегическое и подчиняющееся разуму расчетливого воителя». Я вздохнула. «Может, мы все же ошибаемся? И Нейт все тот же?» а когда мы снимем подчинение, он вернется в мир таким, каким и был?» Тень не ответила. Она и сама не знала ответы на эти вопросы.